Глава 7. Несколько дней спустя два страховых общества Лондона получили официальное уведомление о смерти Лорда Монбери от лондонских поверенных ее сиятельства. Жизнь Лорда Монбери была застрахована в каждой из контор в пяти тысячах, а взносы поступили только за год. Имея в виду крупный расход, директора обществ сочли нужным обдумать свои действия. Доктора обоих обществ, обследовавшие лорда Монтбери и рекомендовавшие страхование его жизни, были вызваны на специальную комиссию, которая подвергла внимательному изучению и анализу медицинские карты, свидетельствующие о состоянии здоровья знатного клиента до страхования. Выводы комиссии возбудили любопытство публики. Не отказываясь прямо от выплаты страховых сумм, оба общества, действуя согласно, решили провести в Венеции дополнительное следствие для получения более подробных сведений. Мистер Трой узнал об этом прежде всех. Он тотчас сообщил Агнессе в подробном послании о произошедшем событии, прибавив следующее. «Я знаю, что вы коротко знакомы с леди Барвель, старшей сестрой лорда Монтбери. Поверенные ее мужа являются одновременно и поверенными интересующих нас страховых контор». Возможно, в донесениях следственной комиссии будет упомянуто что-либо и об исчезновении господина Феррари. Разумеется, людям посторонним такие документы не могут быть предъявлены. Но сестра покойного лорда, как близкая родственница, может составить исключение из общего правила. Если сэр Теодор Барвель сошлется на это обстоятельство, поверенные, даже если и не позволят его жене просмотреть донесение комиссии, все же, по крайней мере, ответят на все разумные вопросы, касающиеся нашего дела». Юрист получил ответное письмо со следующей почтой. Агнеса отказывалась принять предложение адвоката. «Мое вмешательство, как ни не невинно оно было, — писала девушка, — уже произвело такие печальные последствия, что я не смею сделать более ни малейшего шага в этой истории». Если бы я не позволила Феррари сослаться на меня, лорд Монбери никогда бы не нанял его, а его жена была бы избавлена от мук неизвестности. Даже если бы доклад комиссии оказался в моих руках, я не раскрыла бы его. Я уже достаточно наслышана об отвратительных подробностях жизни в Венецианском дворце. Если же миссис Феррари захочет с вашей помощью обратиться к леди Барвель, «Это другое дело. Но и в таком случае я должна поставить непременным условием, чтобы мое имя не упоминалось. Простите меня, любезный мистер Трой. Я слабая женщина, и вы не должны требовать от меня многого». Не получив поддержки со стороны мисс Луквуд, мистер Трой посоветовал безутешной жене курьера Феррари, несмотря на твердую антипатию, осаждавшую его контору, постараться разузнать адрес бывшей горничной Монтбери. Этот превосходный совет имел одну невыгодную сторону. Он требовал вложения средств, которых не было. Миссис Феррари гнушалась деньгами, присланными из Венеции. Тысячный билет был отдан на сохранение в банк. Если кто-нибудь нечаянно упоминал о нем при супруге пропавшего курьера, она вздрагивала, поднимала глаза к небу и произносила трагическим шепотом. «Этими деньгами оплачена кровь моего мужа!» Таким образом, раскрытие тайны продажи курьера было на время отложено. Стоял последний месяц 1860 года. 6 декабря комиссия из Лондона приступила к расследованию. 10 декабря истекал срок аренды Венецианского дворца по чекам лорда Монтбери. Страховые общества были уведомлены телеграммой, что леди Монтбери собирается прибыть в Лондон. Полагали, что ее будет сопровождать барон Ривер но в Англии не задержится, если только ее сиятельству не потребуются особые услуги. Барон, известный поклонник химических наук, прослышав о недавно произведенных открытиях в этой области, собирается посетить Соединенные Штаты, чтобы проделать личные изыскания. Эти обрывочные сведения мистер Трой сообщил миссис Феррари, которая была столь обеспокоена судьбой несчастного мужа, что чересчур часто, пожалуй, навещала доброго адвоката. Полученная информация обездоленное существо пыталось делиться с мисс Локвуд, но Агнеса накрепко запретила ей даже упоминать о леди мондбери в своем присутствии. — Вы пользуетесь советами мистера Троя, — сказала девушка, — я охотно снабжу вас деньгами из тех немногих средств, которыми располагаю, если они понадобятся. В свою очередь я прошу только одного. Не огорчайте меня. Я стараюсь отстраниться». Тут голос ее задрожал, и она на секунду смолкла, чтобы перевести дыхание. «Отстраниться от воспоминаний, которые мучают меня все больнее со дня смерти лорда Монбери. Помогите мне оправиться, если это только возможно. И не говорите ничего до тех пор, пока я не буду в состоянии радоваться вместе с вами возвращению вашего мужа». Время шло. 13 декабря мистер Трой получил известие о том, что труды следственной комиссии пришли к концу, и отчет о проделанной работе из Венеции прибыл в Лондон.